Лилайна взяла запасной ключ у хозяина. Это оказалось не трудно, ибо тот видел, что её муж ушёл ещё и при скандальных обстоятельствах, и легко поверил, что мужчина забрал ключи от комнаты с собой. Поднявшись наверх, она быстро собрала вещи, вернее, просто убедилась в том, что ничего нигде не осталось. Завязала мешок на узел, проверила посох, он всё ещё был на месте, а кошелёк спрятала в маленькую кожаную сумку, что красовалась на поясе её корсета. Теперь ей оставалось только ждать. Сев на кровать, она отчаянно заплакала, просто потому что ничего не могла сделать, а время тянулось так медленно, что это сводило её с ума. Она не знала, на что способен Геральт, когда он ухаживал за ней. Казался правильным и безупречным, настоящим доблестным рыцарем, который словно сошёл с книжных страниц, а потом оказалось, что всё это было ложью. Не было в нём ни благородства, ни доблести, Даже чести в нём не нашлось. Только выплакаться Лилайна не успела, за ней вернулся дракон. "Идём", сказал он, забирая мешок и посох. "Ты спаси его", взволнованно спросила женщина, вытирая слёзы. "Нет, этим занимаются другие. Но вам нужно уезжать прямо сейчас". Пират был серьёзен, как никогда, и Лилайна не решилась высказать своё негодование. Она послушно последовала за ним, молча вышла на улицу, оставив ключ жене трактирщика. Зато в тёмном переулке она замерла. Что-то у неё в сердце сжалось, и она узнала тёмный силуэт у почтовой кареты. Лилайна никогда бы не смогла объяснить, что именно было в этом человеке в чёрном плаще, широкий капюшон которого скрывал лицо. Но она бросилась к нему едва в мёртне расплакавшись. Это действительно оказался Антракс, что тут же прижал её к своей груди. "Уезжайте", только и сказал пират, закидывая вещи в карету. — Лучше, чтобы завтра вас тут уже не было. — Это верно, — согласился Иштарец, а потом протянул другу руку. На нем была шелковая кружевная рубашка принца Геральда, рукава которой были закатаны до локтей. Рана на правом предплечье была небрежно перевязана каким-то лоскутом, а на запястье даже в полумраке были видны грубые кровоподтеки, оставшиеся от цепей. — Прости, — сказал пират, пожимая Иштарцу руку, — если ты исполнишь свою угрозу, Это будет справедливо. Раз уж ты будешь в городе, помоги королевской семье найти принца Геральда, если вдруг он сам не найдется, — попросил Антракс, игнорируя старую склоку. — Чтоб за вами отправили погоню? Кто ему поверит? Он пьяный, схватил какого-то пьяного и штарца. Смешно и только. А если он заявит, что это был король Рейна, все решат, что принц окончательно сошел с ума. Пират рассмеялся, представляя себе подобное заявление. На рассвете камнями брата короля швырялся пьяный по лугу Лантракс. Энрен. Драко не сам бы не поверил в это, если бы не видел всё своими глазами. Антракс был прав. Никто не поверит Горолду, как бы он это ни аргументировал. А что ты с ним сделал? спросил Перат, пока Антракс помогал Жене забраться в автобус с письмами. Просто посадил на лавку с усмешкой ответил мужчина и отмахнулся. Всё, исчезни, пока я не вспомнил, что ты испортил мне отдых. Дракон хихикнул и действительно исчез. Он не предполагал, что в действительности Антрак заткнул принцу кляпом рот, связал ему руки цепью и оставил сидеть там на лавке, приведя в чувство ведром ледяной воды. Штарец многое хотел бы видеть в светловолосой голову, но только посмотрел на бывшего соперника и ушёл, осторожно прикрыв за собой дверь. Для него эта история была окончательно закончена. Теперь он знал, что самая большая глупость в его жизни Была попытка сравнить себя с принцем Манра Геральдом. Пират, всего этого не знавший, просто поспешил к дому, куда вечером направился его посланец. Он не знал, что будет делать и как объясниться с возлюбленной, но увидев девушку у ворот дома, он чуть не перестал дышать и тут же подбежал к ней. "Госпожа Ойен, что же вы делаете здесь так поздно?" спросил он, невольно лавя её тонкую руку. Пальцы миниатюрной девушки были холодными, видимо, от ночного ветра. Понимая, что она замёрзла только потому, что ждала его, дракон начал осыпать бледную кожу жаркими поцелуями. Я ждала вас. Гнусный мальчишка не передал моё послание. Он пробормотал себе под нос мужчина, стягивая с себя грубую кожаную куртку и набрасывая на девичьи плечи. Почему же? Он передал, но как я могла не дождаться вас? Она посмотрела пирату в глаза, и мужчина замер. Он смог только выдохнуть, осторожно находя рукой её пальцы, чтобы ласково прикоснуться к ним. Как же ваш батюшка позволил это С трудом, спросил он. Я сказала, что объявлю голодовку, если мне не позволят дождаться вас. А служанки и стража за воротами, она не успела сказать, потому что пират рухнул к её ногам и снова стал соловеть, и руки безсвязно бормоча что-то о любви. Ой, он только улыбалась. Она знала, что этой ночью скажет безумному моряку, да хотя он ещё и сам не понимал, что за даст ей этот вопрос